Я повторил: "Дочка имеет диплом библиотекаря, и по этой специальности работала 10 месяцев до того самого дня, как мы её заставили поехать с нами на родину отцов". И тогда другой Сохнутовец, видимо, чином по старше, сказал мне: "Если бы она имела даже 5 дипломов и работала библиотекарем хоть 30 лет, такой специальности у нас не существует. Зарубите это себе на носу" следить за тем, чтобы читатели не воровали книги и записывать, кто какую книгу на сколько дней берёт, для этого никакого диплома не требуется. На это годится любая девчонка, и не придётся платить настоящее жалование. Дочь пыталась возразить Сохнутовцу. Она говорила о рекомендательных списках, об умении составлять аннотации, но Сохнутовцы её не слушал. Раз больше ничего делать не умеешь, прикрикнул он на неё. Мы запишем в регистрационном бланке неквалифицированное чернорабочее. Дочка расплакалась, и после долгих уговоров Сохнотавец согласился зарегистрировать её на ночной сиделкой. Это была первая из многих горьких пилюль, которые мне пришлось проглотить в Израиле. В разговор вмешивается жена Константиновского. Вскоре мы узнали, что в Израиле не регистрируют новоприбывших и с другими специальностями. Мы встретили там своего бывшего земляка, он в Яссах несколько лет работал киномехаником, закончил специальные курсы, а потом еще учился для повышения квалификации. А в Ашкелоне на бирже труда ему сказали «нехитри, найдется немало умненьких, чтобы получить такую чистенькую работу». Вот если бы ты сказал, что привёз достаточно денег, чтобы купить собственный кинотеатр, это другое дело. В кинобудке надо не работать, а только подрабатывать, и никаким киномеханикам мы тебя не зарегистрируем. Мы видим тебя насквозь. Ты хочешь с этой специальностью числиться вечным безработным, а потом потребовать, чтобы тебя обучили настоящей профессии за казённый счёт? Нет тут таких дурачков. И этот молодой человек, кем вы думаете, работает? Грузчиком в порту. Кто убил Мируну Гендлерова? Стремление во что бы то ни стало разъединить семью приводит иногда к чудовищным последствиям. Мне довелось ознакомиться с показательным в этом смысле документом собственноручным письмом израильского публициста Клейнера по настоячию вызовом которого с Украины приехало более 20 совершенно незнакомых ему людей. В нарушение установленного порядка Клейнер позволил себе написать письмо министру абсорбции по-русски, ибо сей сионистский деятель за многие годы пребывания в Израиле писать на иврите так и не научился. Дословно не меняя ни одной запятой и сохраняя все подчеркивания от правителя, привожу отрывки из этого письма. «Посылая тысячи вызовов евреям в СССР, мы в каждом из них повторяем, что надеемся на гуманность советских властей, которую де они обязаны проявить, понимая, насколько человеколюбие обязывает сделать все для объединения, Разрозненных семей. Так пишет израильский публицист, но я не могу не проиллюстрировать точной цифровой справкой истинную подоплеку этого «человеколюбия» по-израильски. Из 72 беженцев, с которыми я беседовал на эту тему в Вене, только 19 выехали в Израиль по вызову известных им родственников. 28 человек до получения вызова ничего не знали о своих израильских родственниках, а для всех остальных вызовы были сфабрикованы от придуманных родственников. Оттолкнувшись от фарисейских рассуждений о человеколюбии, раскаявшийся вызвало Клейнер переходит к фактам. А вы, господин министр, и руководимый вами аппарат думаете ли об объединении семей? стыдно и душевно больно видеть, что о той гуманности, которую мы справедливо требуем от советских властей, здесь никто и не помышляет. Более того, пребывающие сюда семьи здесь часто разъединяют. Это звучит дико, но к великому сожалению, это так.